Из лавровых ветвей. Он знал, кто стоит перед ним. Дельфийский оракул. Центурион подавил дрожь страха. Подобно многим другим солдатам, он до сих пор в тайне был подвержен старым суевериям. Он даже приносил быков жертву Богу Митре и совершал омовение в их крови. Избавиться от этого было невозможно.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 Уперлась ладонью в его нагрудник. — Мужчинам запрещено входить в Вадитон. Только не императору. — А я здесь по его указу. Женщина отказывалась пропустить его. — Ты не пройдешь. У Центриона был приказ, заверенный печатью императора Феодосия, который ему вручил императорский сын Аркадий. Старые боги должны замолчать. Их храмы исчезнуть. По всей империи, включая Дельфы. Однако помимо этих указаний Центрион получил еще одно, и он его выполнит. Он глубоко по самую рукоять вонзил меч в живот Оракулу. Из ее горла вырвался хрип, и она повалилась ему на плечо, как падает женщина в объятия возлюбленного.